Петр отдавал ему деньги. Кустылкин шел к выходу, дымя отобранной папироской, и, не дойдя нескольких шагов, обернувшись, произносил, «Вот так иногда у нас бывает!» Публика ничего не понимала, но все почему-то дружно хлопали. Наверное, каждый думал, вот, мол, коверный что-то остроумное сделал, а я не понял, но на всякий случай надо похлопать. Позже я спросил у Кустылкина, «Алекс, вот три приза с пожарником, она ведь какая-то непонятная». А чего-то непонятного. публик принимает? Коронной репризой клоун давал цыганку. Он выходил в цветастые юбки, с серьгами в ушах, из-под пестрой шали свисали две длинных косы в руках карты. Устылкин гадал публике, предсказывал судьбу, сопровождая это плоскими остротами. В финале репризы на специально положенном фанерном щите он бойко отбивал чечетку, тряс плечами. Текст он произносил громким, хриповатым голосом, немного шепелявя. Именно о таких артистах Арнольд говорил. У него рот полон дикции. Я смотрел на Кустылкина и думал, вот вроде человек без капли актерского мастерства, с примитивным репертуаром, равнодушный к тому, что делает, а зрители принимают. Если на манеже Кустылкин держался живчиком, рубахой парнем, то в жизни он выглядел тихим и даже несколько застенчивым. На другой день, увидев Алекса за кулисами цирка, я не сразу узнал его. Со мной поздоровался пожилой человек в соломенной шляпе, в очках, с маленькими, бесцветными, часто моргающими, печальными глазками. В синем прорезиненном плаще, держа в руках портфель, Алекс походил на бухгалтера из какой-нибудь артели. В портфеле, как я позже узнал, он носил радиодетали. В один из выходных дней я зашел в цирк. Гардеробная Кустылкина оказалась приоткрытой, и оттуда доносилось пение. Я заглянул и увидел. Кустылкин сидит в шубе, в цирке по выходным дням не топили, и Мурлычи какую-то заунывную песню паяет что-то в радиоприемнике. «А ты почему не дома-то?» — спросил я. «У меня дом здесь, заходи», — пригласил он. «Пивом угощу». То ли я под настроение попал, то ли ему действительно хотелось перед кем-нибудь выговориться, но я услышал в этот день, Длинную исповедь клоуна. Понимаешь, — доверительно говорил он, — цирк-то я люблю. Я ведь на манеже с детства. Как получилось? У нас в деревне под Костромой тоска. Меня в школу отдали, но я, знаешь ли, плохо учился. Неинтересно мне это было. Да и по дому дел много. Отец злой, выпивал часто, он и бил меня. Грустно, тоска. Когда я первый раз в жизни поехал в город, в цирк попал. Музыка, огни, люди красивые. Клоун понравился мне. А вернулся домой. Взял в чихаря деньги и сбежал в город. Три дня подряд ходил в цирк. С ребятами цирковыми познакомился. Акробатические номера они работали. Хорошие ребята. И я понял. В деревню не вернулся ни за что. останусь в цирке. время такое, что никто никаких справок не требовал. А я парень сильный. Посмотрели меня и взяли учеником в акробаты. Корючкам мы учили разным. Руководитель номера, чудной дядька, злой немного, мог и ударить, если что не так. Но я ничего, прыгать научился. Конечно, разные бывало. Два раза связки рвал, шапито тогда работали, заморозки стояли. За кулисами хуже, чем сейчас, просто собачий холод. Перед работой не разогреешься, а я двойной бланш с доски делал. Ну, постировали меня плохо, связки так провалились, что в последнем ряду слышен треск был. А как клоуном-то стал, спросил я. Клоуном-то? Да как все. Я когда связки порвал, снова работал, но уже трудно было. Ноги больные, а работать все равно надо. Я все думал, чем бы заняться. А тут в пензе заболел. Ну, мне и сказали, чтобы я вышел и заполнил паузы. А у меня память-то есть. Я все корючки, репризы помню. Да, и думаю, попробую. Чем я хуже других? Колотун бил, правда, страшный. Сильно я мандражировал. Реакаж, конечно, был слабый. Публика мало смеялась. Но наши цирковые смотрели и просто лежали от смеха. И мне, знаешь, понравилось это. А что, очень интересно. Начал я смотреть, как другие клоуны работают. Все, что видел, записывал, запоминал. Реквизит начал подбирать, костюм. И я представил себе, как после работы Кустылкин, примостившись где-нибудь в углу гардеробной, старательно, корявыми буквами записывает в тетрадку увиденные репризы. Потом, как мне рассказал Кустылкин, ему устроили просмотр, составили акт и послали документы в Москву.